Г. Фэй. Край. Читает Иван Букчин. Специально для сервиса «Строки». Дорога. Я сейчас помню дорогу, ведущую в деревню Майцунь. Долгие годы она мерцала в памяти тусклым и дрожащим светом. Однажды в далёком апреле солнечный свет погас и пошёл дождь, и он всё лил и лил, как из ведра. Западный ветер гнал прочь скопления туч, а ливень барабанным боем обрушивался на повозке, гружённой соломой, разбивая дорогу. Та дорога внезапно словно вынырнула из-за горной гряды и потянулась по охреной пустоши в пасмурное небо. Тогда я ещё не понимал, что эта лишённая растительности дорога хранит в себе все секреты моей бесконечно долгой и при этом такой короткой жизни. На другом краю дороги воспоминания были хаотичными. Помню лишь какое-то розовое пятно, как будто кто-то пролил краску на поверхность воды, и теперь она медленно там колыхалась. Отблеск заходящего солнца, в котором я угадал фигуру отца. В тот день отец вернулся домой поздно. Мы с матерью издали заметили его понурую фигуру, он шел вдоль городской стены у защитного рва, направляясь к нашему двору, а мама сидела на корточках на подоконнике и клеила оконную бумагу. В Старом Китае окна не стеклили, а заклеивали бумагой. Здесь и далее примечание переводчика, если не указано иное. Время от времени она выглядывала в окно, словно прислушиваясь каким-то звукам снаружи. Сгущались тихие сумерки, и через открытый дверной проем я увидел за спиной отца, заходящее на западе солнце, которое, поблескивая на узких водах рва, окрашивало камыши по его берегам, и крепостные стены в серовато-красный цвет. Отец уселся за деревянный стол в гостиной и принялся листать старую газету. «Похоже, придется уехать из Дзянина», — буркнул он. «Дзянин, устаревшее название Нанкина». Мать слегка вздрогнула, зажала в руке бутылочку с клеем и осторожно отвернувшись от окна, посмотрела на отца. «Ты говоришь, это уже почти год». а этот раз я говорю серьёзно», — сказал отец. «Я уже достиг возраста, когда можно возвращаться в деревню». «И когда мы поедем?» «Завтра». Мать отвернулась и продолжила заклеивать окно. Кажется, она не поняла, что раз мы завтра уезжаем, то нет смысла продолжать работу. «И куда мы поедем?» — через некоторое время заговорила мать. Однако отец уже ушел. Комната опустела. Сырой вечерний ветер шелестел дверными занавесками, и несколько тонких железных пластин, висевших на них для утяжеления, удалились друг от друга с монотонным звоном. Рано утром следующего дня мы тронулись в путь. Два просторных полонкина со скрипом перемещали нас с одной мрачной улицы на другую. Мамина рука крепко сжимала мою, я чувствовал панику и печаль, что таились в ее учащенном дыхании. Когда мы добрались до ворот сюань мы остановились, чтобы стражники осмотрели паланкины. Офицер сообщил, что чуть дальше, рядом с защитным рвом, сейчас будут казнить заключенных, поэтому наши паланкины на некоторое время должны остаться у ворот. Я приподнял полог и увидел строй аккуратно одетых солдат с ружьями наперевес, которые быстро двигались в направлении южной части города, Туда же, на фоне серо-коричневого утреннего света, пронеслись всадники на вороных конях и исчезли за углом. Через несколько мгновений я услышал оружейный залп. В тот момент я не имел ни малейшего представления о том, что вообще происходит в мире, и не знал, куда доставит меня багряна красный паланкин. У меня лишь возникло смутное ощущение, что где-то рядом с нами тихонько приземлилось зловещее невезение. И сразу же начался мелкий дождик. Морость на крыше собиралась в капельки воды, время от времени просачивающаяся внутрь. Они падали мне на лицо, будили дремавшую маму. Дорога постепенно раскисала, шесты, на которых несли паланкины скрипели всё сильнее, и носильщики останавливались отдохнуть через каждые несколько шагов. Поздно вечером носильщики в очередной раз остановились, и чья-то худая рука приподняла край полога. В ночи показалось лицо отца. В бледно-голубом лунном свете оно выглядело жутковато, словно дерево, долгое время окутанное пеленой дождя. Отец растолкал спавшую мать и сказал, что недалеко отсюда идет бой. Мне также показалось, что я слышу беспорядочную стрельбу. Я понял, что отец очень встревожен. Некоторое время наши носильщики плутали по пшеничным и картофельным полям, а потом мы вышли к берегу пруда. Там виднелся ток, заваленный стогами рисовой соломы разного размера. солома Видимо, накопилось за предыдущие годы, и когда полил дождь, со всех сторон потянуло затхлым запахом. Мы едва успели затушить дорожные фонари и зарыться в стога, как раздался стук копыт. Редкие выстрелы создавали на открытой местности негромкий шум, и звук каждого выстрела надолго повисал в воздухе, словно ожидая, что его догонит следующий. Мое тело время от времени судорожно вздрагивало, как будто пули попадали прямо в меня. Мама дрожала еще сильнее но она не замечала, что я тоже боюсь, потому что влажная солома вокруг нас очень громко шуршала. Всю ночь мы прятались в стогах сена, а на рассвете следующего дня отправились в путь. Когда взошло солнце, и картина перед глазами прояснилась, я спросил маму, сколько нам еще ехать, а она вместо ответа лениво ткнула пальцем в полоску далеких холмов, которые пунктиром проступали на горизонте, и ничего не стало мне объяснять.